Глава 18 Конец империи. Царьград пал с неиздешней силой. Ударная волна от падения заставила испуганно втянуть головы всю Европу. Из Второго Рима, словно брызги от ударенного доской гнилого апельсина, разлетелись во все стороны греки, генуэзцы, венецианцы, русские, болгары в том числе и группа из доброго десятка беженцев во главе с архимандритом чудового монастыря Феофилом. Входили в нее затока и ноздрев, личный состав экспедиции Афанасий Никитин, несколько человек с русского подворья в Константинополе и парочка примкнувших греков. Вот захоти я свести таких разных людей в одном месте в одно время, хрен бы, что у меня получилось, а тут судьба. Ну или выступивший в ее роли Мехмед, уже принявший от благодарного турецкого отечества прозвище «Завоеватель». Известие застало меня в момент заседания экономического совета, на котором Ивашка Молчанов докладывал об успехах красильной промышленности. Впрочем, какой Ивашка, а тридцать с лишним лет собственный дом в Китай-городе, семья и дети, соседи по отчеству увеличают? Ибо княжий мыльник. И насчет промышленности я тоже загнул. Пока так, любительские эксперименты. Большое количество дешевой шерсти, на которой держались наши отношения с Казанью. Да придуманные или воспроизведенные с с кассиодором устройства повысили выход сукна до величин небывалых. Чесалки, валялки, шерстобитки и бог знает что еще. Я старался не лезть туда, где ничего не понимал разве что подкинул идею прялки на несколько веретен. Памятуя о фронт с обычной колесной прялкой, механикусы мои взялись серьезно, привлекли своих учеников и за каких-то два года выдали изделие, где нить навивалась аж на четыре веретена разом. А один из учеников на этом не остановился и сейчас пытался создать станок на восемь. Но чем больше мы производили сукна и ткани, тем больше требовалось красителей. А с индигой и кашенилью, как трудно догадаться, в России не очень. Даже совсем не очень. Вот я и напряг Молчанова с его людьми повернуть алхимические эксперименты, которыми увлекался Гаврию Кай, в более практическое русло. Тем более некоторые заменители красок для ткани у нас водились». «Травники и травницы государева зело способствовали», — показывал прозрачные скляночки с красителями Иван. «Вайда синий цвет дает, резида или дрог в желтый красят». Пробы делали?» — на всякий случай спросил я. «Поскольку мыльники, зелийники, алхимики уже вполне ловко оперировали салеюмом, в котором я все больше подозревал серную кислоту» то я поставил задачу действовать им на разные вещества и смотреть, что получится. Получилась, например, соляная кислота. Всего-то надо было полить олеумом самую обычную соль. Или железный купорос, который оказался неплохим черным красителем. «Как было велено», — поклонился Иван. «Путное что-нибудь вышло?» — Вот три скляночки, красное, синее, да яхонтовая. Все получены от настоя и из просвирника травы. Сюда добавили соль железную, сюда — оловянную. — Краск стойка. Мы цветное сукно в воду под шерстобитные рычажные молоты положили на два дня. Не слиняло! — довольно улыбнулся Молчанов. Он рассказывал еще что-то про травы, кермес и марену, что везут с кавказских гор про получаемые из гормалы желтые, а из мозгушек серо-голубые цвета, про кору крушины, из которой выделяют коричневый краситель, про папоротники, а я мечтал о расширении экспансии на внешние рынки. Вышибем Англию! Овец в степи тысячными стадами, никакого огораживания не требуется. Чесалки и шерстобитки от водяных колес работают. Сукно выходит ровное и дешевое. Ткачи на широких станах полотно ткут, какого ни у кого больше пока нет. А если еще и хорошие краски добавить, коммерческие перспективы умопомрачительные. Тем более у нас цена против обычного сукна ниже втрое, а против лунского аж в пятеро. Демпинг, перехват рынков, настоящую монополию можно создать. Монополистов я, конечно, не люблю, но вот самому стать — это же другое. Понимать надо. Под конец Иван выдал список причастных, включивших к моему удовлетворению, княжеских травниц Максатиху и Нинилу. Но до награждений не дошло. Прибыл гонец. Так-то весть о падении Царьграда уже разошлась, но пока без подробностей. Народ молился и недоумевал, за что такое наказание Бог наслал на православных то латинине, хоть и 250 лет назад, но об этом помнили, то вот Магометане, а тут целый десяток свидетелей поднялся вверх по Днепру и уже подъезжает к Смоленску. В грамотке Дима туманно намекал на неприглядность деталей и предлагал съехаться хоть в Вязьме, хоть в Можайске, чтобы там выслушать историю горького катаклизма и решить, что с ней делать дальше и сам уже выехал со своими цареградцами навстречу. Встретились мы в Можайске. Город понемногу переходил от теплого лета к дождливой осени, но дороги еще не развезло. Единственное, что мешало благолепию в небольшой Кремле за насыпным земляным валом — строительство белокаменных Никольских ворот с неизбежными кучами земли, бревен, камня, криками десятников и работных мужиков. Наместник Андрей Мамон, классический такой боярин, прям как с иллюстрации Белибина, службу свою начинал еще при князе Иване, нынешнем старце Меркурии. Он всегда держал сторону Москвы, верно почуяв, что времена мелких княжеств проходят, и ставить надо на большое. И не прогадал, после ликвидации удела встал во главе наместничества, А вот враждебный ему клан Бояр-Замыцких такого чуть я не имел, и сейчас почти в полном составе геройствовал в прикамье. При нашем явлении Мамон простецкий сдвинул шапку и зачесал в затылке. «Где же я всех расселять буду?» Но нашел выход, поехал со своими людьми по уезду, а нам оставили свои палаты, и гридню с молодечной. Разместились, хоть и тесновато. Первичный опрос бывший опер Дима провел сам, еще во время первой встречи. А ныне устроился обстоятельно с секретарем и выспрашивал прибывших поодиночке. Их даже поселили розно, хотя я в этом особого смысла не видел. В дороге-то они наверняка общались. Но раз Дима сказал, то пусть, ему видней. В конце концов могут всплыть важные детали, которые они не обсуждали. Я же взялся вытрясать из никитинцев подробности индийской экспедиции, что оказалось непросто, только что пережитая катастрофа Византии заслоняла все прочие события, но ничего, я справился. Осталось их двое, Максим Сипяга и третья Кладыгин, третий лихоманкой помер и схоронен в неведомых индийских землях. В неведомых, ибо среди индийских городов я не смог опознать ни одного. Чувиль до да Парват, Бедерь до да Куланкей. Там ведь исправлением не пойми что. Вот кто такой Мелик-Тучар? Где, черт побери, Бабур и Великие Моголы? Но хуже с чем с географией оказалось с торговлей. Сказывали, много для нас товару, отчитывался светловолосый Максим, за полгода не отошедший от черного индийского загара, что смотрелось весьма экзотично. «Залгали. Весь товар на бессерменскую землю годен. Нам же только перец да краска, но дешево». «Так именно это и нужно!» — чуть не подпрыгнул я, но сипяга мои восторги убил на корню. «Нам без пошлины провести не дадут, а пошлин много. На море же разбойники, что молятся каменным болваном, а Христа не знают и Махмета не знают». Ровно то же самое поведал и Ладыкин. На его рассказе, когда Третьяк помянул селян остров, я чуть не прокололся и не начал ржать, но сделал вид, что закашлялся, вот ведь. Пятнадцать лет назад Цейлон казался страшно далеким и недосягаемым в принципе, а ныне сидит передо мной побывавший там русский человек, и вместо обревенчатых стен терема встают перед глазами пальмы, слоны и прочая индийская экзотика. Смирно самоточное есть и корица благовонная, и тростник благовонный, и кассия, и масло древесное, и перец, и тимьян, и другое многое, и дешево. А если много покупать и под себя корабль брать, то к же, — развел руками чернявый Ладыгин. Вот на кого загар лег, как на родного, и въел спади до самых печенок. Мы, когда из Индостана выбирались, на Аденскую пристань приехали. Так в море трижды за саблю брались. Почему не через Персию или Харасан? Все под войною, княже. Басурмани парские воюют с турскими. А ждать в Индостане дорого, все и стратишь. Разбойники на море сильны? Не сказать, но цмочислены и черны, как сатанинское племя, прости меня, Боже. Дальше эти двое добрались до пристани Жиде, рядом с Коей главный бусурманский храм в Меккате, Я напряг все свои знания географии, и по всему выходило, что путешественники наши от Ада на Еменского шли в Египет мимо Мекки. Ну да, порт Мекки Джида, точно. Рискованный путь, однако как их там еще в ислам не обратили? Если решим пробивать маршрут, придется Касимовских с казанскими слать. А сухим путем от Турмузской пристани на Хвалынское море, сорок где он каравану идти, до да пошлины по дороге, до да война, и через мисор вывести никак. Тамошние правители запрещают. Получается, нет у нас шансов наладить прямую торговлю и обскакать европейцев. Вернее, есть, но прибыли не будет. «А раз так, то не зачем и затеваться, будем по старой памяти закупаться у тезиков». Помимо индийских чудес, Сипяга и Третьяк писали кипятком от Палестины. «Еще бы, святая земля!» «Наконец-то, после долгих странствий, можно помолиться в храме, да еще в каком, гроба Господня!» Так что подробности устройства государства Миср из них приходилось тянуть чуть ли не клещами. Хотя особой нужды в этом не было. Ну, помер некий правитель именем Ал-Малик и возрастом под 80 лет. Ну, унаследовал ему Аль-Мансур, жесткий и жадный. Нам-то что с того? Так что индийскую экспедицию можно считать провалом. Харен, мы что с нее получим, кроме литературных памятников. Потому как я засажу обоих писать хождение и не слезу, пока со всеми подробностями все не опишут и как в Палестине прибились к греческим паломникам, и как через Кипр, Родос и Хиус, на котором правили неизвестные мне фряжские князья Зустунеи, и где добывали добрые квасцы, добрались в Константинополь и подмеченную разницу в устройстве государств османов и мамлюков. Мистром правят, рабы-воины, их генуэзцы еще детьми у степных и горных народов скупают от того те воины делятся надвое и враждуют, а смердов, хотя одной с ними верой, вообще за людей не считают. А что у османов не так? Не так, княже. Они всех, кто Магомету поклоняется, в службу берут, и кто откуда не смотрят. Заган Паша, воспитатель салтана Мехмета и великий визирь, родился арберешем латинской веры. Второй визирь Махмуд Паша из православной сербской семьи Ангеловичей взят. И все войско их, яничри, так же отбирают детей, ставят в ихнюю веру, в Махмед Дени учат, и нет у султана слуг более верных. А еще турки в захваченной Малой Азии унаследовали имперскую систему акритов фактически казаков, военнослужилых поселенцев, и превратили их в регулярных сипахов. И точно так же трансформировали византийскую систему поместья Прони в Тимары, а поместное войско Прониариев в Тимариотов. Я призадумался, получается, что Иван Грозный свою военную систему с поместными казаками и стрельцами в точности скопировал у турок? Или просто условия одинаковые были, а раз условия одинаковые, то и решения схожие? Нет, скорее слезнул. Османы в XVI веке самой сильной военной державой были. Очевидный пример для подражания. Дима тем временем свел распросные листы Затоки и Феофила, с которыми тверичи повстречались на русском подворье в Царьграде и выдал мне некую справку о падении Константинополя. Брат мой, Мехмед, управился всего за полтора месяца, но в основном потому, что не гнал войска на ежедневные штурмы, хотя имел превосходство в силах не только над обороняющимися, но и над всем населением города. Ромеи, конечно, упирались. Император Константин даже отправил послов к Мехмеду за гарантиями, что румели сары. «Не будет использована во вред городу». Ага, разбежался. Зачем же ее тогда строили? И Мехмед попросту казнил послов, чтобы не мешались под ногами. Цесарь же Константин посылал и морем, и посоху в Марею к братьям своей и в Венецию, и в Геновию о помощи. И братья его не успела, понеже распря великое между ними. А фряги помочь не восхотели, Но сказали себе, пусть турки Царьград возьмут, а мы у них отберем. И так и не было помощи ниоткуда. Один только геновянин князь именем Иоанн Зустуней пришел на помощь на двух кораблях, и 600 человек с ним. Мехмед понемногу начал затягивать петлю, сковыривая византийские крепости и замки на подступах к Царьграду. Даже разрешал уходить с оружием в случае добровольной сдачи. Ну а если нет, то штурмовал и вырезал до последнего человека. И в начале апреля турки приступили к городу, несмотря на тщетные попытки Константина убедить папу и европейских государей прислать помощь. Заодно он уговаривал отступить от города Мехмеда. Он же, безверный лукавый град, повелел бить пушками и пищалями, приступы и стенобитные пороки строить. «Из Града же выезжали и греки, и фряги биться с турками и мешать им, но не преуспели, ибо силы салтанские великие и тяжкие. За один бился с тысячью, а двое с тьмою», — печально вещал Феофил. Рассказывал он здорово, с подробностями, но его постоянно заносило от фактографии в богословие и в плетение словес, лишнее украшательство. Цесарь же с патриархом и священством и всем собором, со множеством жен и детей, ходил по церквам Божьим, молился и плакал, и рыдал, «Господи, Господи, мы же окаянны, силу Твою презрев, гневили и озлобляли Тебя!» Пришлось в очередной раз останавливать архимандрита и аккуратно направлять его к деталям осады. Текст молитв и плачей вряд ли несет нечто новое. «Мы грешники, Господь нас наказал, мы больше не будем», ну и так далее. От грома пушечного и пещального, от колоколов, от гласа и воплей с обеих сторон, от звона оружия, якомолнии блиставшего, от плача и рыдания градских людей и женок, казалось, будто небо слилось с землей, и обоим содрогнулись». Битва столь великая и ужасная, что не слышали воины друг друга и не видели, с кем бьются. Ибо от огня и пальбы пушечный дым сгустился и покрыл город и войско, и от зелийного духа многие померли. Я попытался представить себе размах действия, засомневался и перевел взгляд на затоку. Он кивнул. «Да, получается, Феофил тут не приукрасил? Это ж сколько там пороха пожгли!» Нам бы половину от того. Впрочем, часть пороха турки потратили зря. Приволокли некую огромную пушку, окованную железными обручами, бахнули, и ее, как некогда Шемякину бомбарду, разорвало на тысячу маленьких медвежат. Значит, правильно, мы решили не строить бомбарды. Хреново с ними пока получается. Правда, несколько выстрелов суперорудие успело сделать, и даже снесло часть стены. Но вот что любопытно. Отлил пушку некий венгр, ранее предлагавший свои услуги Константину. То есть латинянин, которому пофиг, от кого деньги получать, от православных или от турков. Там вообще полное смешение языков при осаде произошло, как в Вавилоне. У султана, само собой, войска набраны со всех подвластных земель. Даже вассальный деспот Сербии полторы тысячи всадников прислал. Православных, на минуточку. А в осаде оборонялись не столько греки, сколько итальянские отряды из генуэзцев и венецианцев, коим позарез нужна черноморская торговля. А еще турецкий претендент на престол охран со своими людьми, лучники, присланные архиепископом Хиоса, даже арагонские и французские моряки. Естественно, весь этот интернационал между собой не ладил. Ведь даже те из них, кто связан с Союзом, смотрели, как бы чего друг у друга урвать. Ну ладно, там давние конкуренты, генуэзцы и венецианцы, тем более православные католики. Но даже генуэзцы разделились. С одной стороны, героем обороны стал тот самый Иоанн Зустуней. А с другой, генуэзская же колония Пера объявила нейтралитет. Мало того, именно пера сдала османам планы ночного рейда, в коем Зустуней хотел сжечь турецкие корабли греческим огнем. Кстати, он оказался и из тех самых Зустунеев, что правили Хиосом. Отчего мне на мысль опять пришли большие молодцы Иван Молчанов и Гавриокай? К осаде Константинополя они, конечно, никакого отношения не имели. Но вот квасцов с греческих островов, как что-то мне подсказывает, нам больше не видать. Или видать за совершенно неприличную цену. Они и так-то обходились не меньше, чем в 2 рубля за берковец, то есть 10 пудов. А мыльники-алхимики производство квасцов масштабировали, и тот же берковец нам обходился не дороже полтины. А квасцы — это окраска тканей, и сукна, на которые у меня огромные планы. В двадцать шестой день мая откликали малы скверную свою молитву, и все воинство безбожное поскакало к городу, и прикатили пушки, и туры осадные, и две тысячи лестниц, и другие стенобитные пороки бесчисленно. Тако же и по морю предвинули корабли многие, и почали бить город отовсюду, и мосты через рвы клали, «Тогда не смогли на стену зайти», — уточнил Затока. Зустуней ударил, сёкся с ними крепко, но через три дня в ночь ударили снова и бились беспощадно. А сам Салтан гнал воев в бой железной палкой. Бог на стороне больших батальонов. Зустунея тяжело ранили, оборона дрогнула, турки проломились в город. В последней попытке остановить их погиб император. Все, финиш, занавес». «Пострадал благородный царь Константин за церкви Божия и за православную веру, убив своей рукой более шести сотен турков. Избылось пророчество, город Константином создан и при Константине погиб», завершил печальную повесть Феофил, огладив бороду. «И так случилось по грехам нашим». Ну да, сейчас только такое объяснение и прокатит, по грехам а что греки лет триста с каждым годом все больше и больше упускали страну из рук, передав самые жирные куски итальянцам, что деспоты резались друг с другом больше, чем с турками, что даже в последние дни, когда все висело на волоске, жители осажденного Царьграда требовали денег за участие в работах по укреплению обороны. А турки все время наливались и наливались силой, создавали эффективную систему управления и войска, Он, едва заняв Константинополь, тут же начали переселять в него людей, а греки веками жили в полуразваленном городе и вуз не дули. Весть Мехмеда в Константинополь не случайность, а вполне закономерный итог. Как могло получиться иначе, если Папа Римский говорил, что пусть лучше городом владеют мусульмане, чем православные? а великий дука, адмирал византийского флота, прямо в последние дни заявил, что лучше тюрбан, чем латинская митра. Господи, как же хорошо, что меня забросило к своим, где нет этого разложения, где все при серьезной угрозе встают один за одного, а что серьезная угроза будет, я не сомневался, те же турки, с ними еще лет четыреста воевать. Город переименовали, ныне Стамбул. — мрачно спросил я у Феофила. Все сперва вытрясли глаза, потом переглянулись, потом Заток осторожно ответил. Мехмед повелел именовать по-прежнему Константинополем. — Над же, не знал. — Хорошо, рассказывайте, как выскочили. — Так э, на русском подворе пересидели, а там паломниками назвались, что к святой земле ходили, — разулыбался Третьек. Они еще спрашивали, что да как в Иерусалиме потому что только оттуда вышибли их из города, как пробку из бутылки. Ходили поклониться пророкам Исе и Мариам, ну и валите отсюда, не мешайтесь, мы тут высокую порту делать будем. Дальше на генуэзском корабле из Перы в Крым, через княжество Феодора, из земли Гераев на Днепр и вверх по нему, прямо в лапы Шемяки. «Счастлив наш бог, ничего не скажешь». После всех рассказов я вытащил Диму на разговор. Сугубо конфиденциальный, по старой памяти устроились на самой высокой башне Кремля, чтобы никто уши не грел. В осеннем прозрачном воздухе вдали плыла Москва-река, стояли маковки собора Лужнецкого монастыря. Торчали соломенные крыши, чернели озимые поля, за ними леса и перелески — чего то мне вспомнился Головня. Он сейчас разъезжал по стране, как и три десятка делегатов будущего земского собора из самых дальних и, как следствие, новообразованных уездов. Я выдернул их специально, чтобы они познакомились с организацией службы в старых уездах, на что отвел целый год. Ничего, потом наверстают. «Чего хотел?» — тяжело вздохнул Дима. «Сигаретку бы. И картошки». Даже вареная каливка, хоть и малость похожа, не заменяет полностью, а хочется порой досудрок. Чего нет, того нет, — вздохнула я. — Давай думать, что с царьградской делегацией делать. — А что с ними? — Да с ними-то все нормально. А вот что они рассказывают, в народ никак пускать нельзя. Натуральный антипиар выйдет. — Турки слишком сильными выглядят. — Именно. А православие слабым. Так что надо как-то повернуть, чтобы пользу извлечь. — А чего я? Ты ж за политику отвечаешь. — А ты писатель, тебе и карты в руки. Дима хмыкнул. После гибели Васьки он заметно сдал и частенько пребывал в мрачном настроении, оживляясь только в делах. Вот я и хотел, чтобы он занялся делом. — Ну, вперил взгляд в синий дали соправитель. Турок надо выставлять злодеями. Тем более, что изрядную часть пленных они попросту казнили. И не только пленных. Венгра, чью пушку разорвало, тоже. А уж голову архана таскали по всему городу. Героизма православных побольше. Странно получится. Турки — злодеи, греки — герои, а город пал. «Артиллерия — Артиллерия! — воскликнул Дима. — Надо упирать на артиллерию. Дескать, только большим числом пушек и взяли. «Точно! У рамеев то пушк почти не было. Ай, молодец! Пусть наши носы от пороха не воротят!» Так вот и осталось в Можайске редакционная коллегия по написанию повести о взятии Царьграда во главе с Феофилом, а мы разъехались в стороны.